Но дорога оно мне, дорого потому, что каждая радость и победа выстраданы, взяты с боем, завоёваны. У каждого поколения своё детство, по-своему примечательное. Но мне кажется, что детство моего поколения, прошедшее на рубеже двух эпох, самое лучшее и значительное из всех предшествующих. Ведь на наших глазах произошло крушение старого мира, и мы начали строить новую жизнь. Родился и рос я недалеко от города Мурома. Кто не слышал в детстве об элинном богатыре Илье Муромце? Жизнь его была связана с древним городом Муромом, окруженным со всех сторон дремучим сосновым бором. Я особенно любил эту народную сказку. И в годы моего детства леса там были по-настоящему дремучие. Помнится, идёшь с корзиной за грибами или ягодами, поднимешь голову и кажется, могучие смоляные сосны так высоки, что упираются в самые облака. И детское воображение рисует такую картинку. Может, здесь вот сидел соловей-разбойник и своим посвистом приводил в трепет самых отчаянных храбрецов до той самой поры, пока не бы встречался с Ильёй Муромцем. Муромские леса Сколько чудесных легенд хранит народная память про эти края. Никогда не забыть мне летние вечера в сенокосную пору. После косьбы группа подростков наскрапо ужинов усаживается вокруг лениво потрескивающего костра и с замиранием сердца слушает старика-рассказчика о далёких временах битв и сражений за землю российскую. Какие удивительные истории узнаёшь в ночные часы лёжа на душистой траве и вглядываясь в бездонное чёрное небо, усеянное серебристой россыпью звёзд, под ней дробливую речь рассказчика приходит сон, а вместе с ним является былинный герой на добром коне, позванивая доспехами, и заводит с тобой разговор как с другом. Так и проговоришь с ним во сне до тех пор, пока не разбудит отец. Светает, вставать пора. А разве я спал? Ещё как. Вставай, сынок. Как быстро пронеслась чудесная летняя ночь. За да чего же не хотелось расставаться с виденными во сне картинами? А надо. Надо потому, что уже доносится издали весёлый свист косы: жжж, жжж, жжж. Жадный на работу сосед, видать, затемно начал косить. И нам отставать никак нельзя, та сов всего лишь двое отец и я ничего, что мне только 10 лет и ростом маловат, зато крепок телом и на покосе выдержал экзамен, шёл ряд в ряд за отцом до конца делянки не останавливаясь. Понимал, что сена требовалось много, чтобы хватило корове на всю зиму, кормильце нашей большой семьи. Мы жили в меленьком небольшом городке, раскинувшемся в 40 верстах от Мурома, на берегу реки Унжи на которой имелось много запрут для водяных мельниц. Впрочем, вокруг города немало было и ветрянок. Говорят, что и название нашему городу, Меленке, дано за обилие мельниц. Известны Меленке также крупной текстильной фабрикой, где работало около трех тысяч человек. На крепкую ногу поставлено было и кожеленное дело. В дубильных вделывались кожи, из которых местные мастера точали сапоги, ботинки, шедшие в купеческие лавки многих городов страны. Дед мой тоже занимался сапоженным делом. Крепкий был мужик, работал сам за троих, завел мастерскую, добился купеческого звания, да прогорел незадолго до своей смерти. Лада в семье не было, единодушили во взглядах на жизнь и на ее устои, визилась величайшая буря в стране и эта предгрозовая атмосфера в каждом городе большом и малом в каждой семье сказывалась по-своему так было и у нас дед человек купеческой закваски старался побольше иметь работников чтобы нажиться на них сын же его отец мой получил образование а вместе с ним революционный дух жажду борьбы за переустройство общества Ушёл он от своего отца-эксплуататора, поселился в небольшой деревушке, женился, организовал небольшую самопозную артель-кооператив, а в год, когда началась Первая мировая война,